Глава шестая С наступлением ночи Насир не ожидал увидеть в своих покоях зажженные фонари и раздвинутые занавески. Еще меньше он ожидал ощутить прохладный ветерок и найти Альтаира, развалившегося на его кровати прямо в сандалиях. «Грязный подлец!» «Что ты делаешь в моих покоях?» — прорычал Насир. «Кто тебя пустил? Тебе поговорить не с кем?» Или бедные души, которые ты соблазняешь, нынче закончились. Альтаир открыл рот, но остановился, подняв палец. На какой вопрос ответить в первую очередь? Он не спешил вставать. Напротив, генерал решил взбить подушки за спиной, как будто не он вторгся в чужие покои, а Насир. Альтаир, одетый в темно-синий тюрбан и красновато-коричневый тауп с расшитыми золотом-манжетами, Заметил взгляд Насира, направленный на его наряд. «В проклятом всаднике вечеринка? Ты присоединишься ко мне?» «Ты». Ни уважения, ни этикета, ни титулов. Просто ты. «Я не балуюсь развратом, и уж тем более ноги моей не будет в шатре, полном пьяниц». Как можно спокойнее, — возразил Насир. «А теперь прочь с моей кровати». Альтаир поднялся с драматическими жестами и тяжелым вздохом. «Будет весело, Насир. Тебе нужно повеселиться. Убийство тебя состарит. Сколько тебе лет? Кстати говоря, двести?» «Двести один?» А в отличие от тихого, слишком тихого, по мнению покойной матери, голоса принца, голос Альтаира звучал задорно, громко, беззаботно. «Двадцать». Раздраженно отчеканил сын султана. Альтаир рассмеялся глубоким тягучим смехом. Насир, к своему разочарованию, всегда наслаждался этим звуком. «Ах, да, я так и думал. Кстати, где твоя прекрасная служанка?» Альтаир сложил руки вместе, оглядывая пустую комнату. «Та, которую ты украл у матери!» Пальцы Насира задрожали. Расстегнув верхнюю мантию, он выставил на обозрение оружие. Принца не страшили генеральские сабли, поскольку в силах они были равны. Альтаир, однако, имел свой предел, и Насир, будучи хашашином, его замечал. Альтаир то открывал, то снова закрывал дверцу лампы, наполняя комнату с скрипучими песнями петель. «В твоем воображении!» — невозмутимо заявил Насир. «Твои манеры изумительны, как всегда!» провозгласил генерал. «Так о чем я? Ах да, о служанке. Хотел бы я еще разок взглянуть на ее совершенство, ведь она стала причиной, по которой ты не балуешься развратом, да?» Протянул он, подражая голосу Насира. А вот только принц и не думал лукавить. Он действительно не разговаривал с Кульсум уже несколько месяцев. Всякий раз, когда она приближалась, Насир отступал. «Оставь меня», — велел Насир после долгой паузы, наполнившейся звоном стали, когда он снимал оружие. «Как жаль! А я-то думал, тебе захочется узнать о таинственной миссии и поисках, о том, чем так увлечен султан». Челюсть Насира дернулась, Пока принц развешивал оружие над прикроватным столиком, Альтаир, не удосужившись даже подойти к двери, внимательно за ним наблюдал. «Ублюдок знал, чем зацепить интерес». «Что тебе известно?» Осторожно полюбопытствовал Насир, наливая стакан воды. «У него могла быть толпа слуг, чтобы наливать ему воду, помогать переодеваться или наполнять купель, но он отдал приказ не входить в покои. Чудовища предпочитают одиночество». Насир сел на край кровати. «Больше, чем тебе». Склонившись к нему, заговорщически прошептал Альтаир. Говори, потребовал Насир, как только вода омыла его пересохшее горло. Да, мой повелитель, насмешливо отозвался генерал. Искорка загорелась в его глазах. Насир, гневаясь на столь небрежный тон, чуть не запустил ему в голову стаканом. Если ты решил, что я заплачу за информацию, то можешь об этом забыть. «О, благодарю, но золота мне хватает!» Альтаир усмехнулся. «Самые лучшие платежи не имеют к деньгам отношения. Пойдем со мной в проклятого всадника, и мы поговорим за бокалом». Насир стиснул зубы. Альтаир тем временем прикоснулся двумя пальцами к колбу, изображая почтение, и покинул покои. Вот хорек. Недалеко от дворца, на горбатых песках, Стояла сутулого вида передвижная таверна. Насир понятия не имел, откуда Альтаир узнал о ней, хотя в том и заключалась работа солдат и командующих. Проклятый всадник казался иным миром, поскольку ни одно другое место в городе не выглядело настолько живым. Неизменное раздражение ни с того ни с сего умиротворилось незнакомой тоской. Сын султана замедлил шаг. Нельзя поощрять подобные чувства. Едва шатер закрылся, Насир последовал за ухмыляющимся Альтаиром. Пока он обходил сгрудившихся на выцветших ковриках мужчин, от бардака, невыносимой жары и шума толпы, голова шла кругом. Пробираясь мимо посетителей, Альтаир поздоровался с несколькими знакомыми. Насир ожидал, что шатер погрузится в тишину, и в глазах людей поселится страх. Но люди лишь мельком взглянули на вошедших. На Сира они его вовсе не узнали. Неужели прилив свободы вызван незаметностью? От запахов тел и алкоголя зубы невольно скрежетали. Видимо, Насир покинет это место со слоем грязи на одежде. От зловония желчь подступала к горлу. Однако Насир взял себя в руки, чтобы не давать Альтаиру очередного повода для насмешек. Они вдвоем протолкнулись к низкому столику, расположенному слишком близко к центру. Насир окинул шатер взглядом, отметил самых трезвых посетителей, посчитал входы и выходы и, наконец, остановил взор на окутанных тенями столах. Четверо мужчин в серебряных плащах султанской гвардии, кучка людей в черных сарасинских мундирах и несколько темнокожих мужчин, которые могли быть только пелузианцами, вели жаркие беседы с зарамскими приятелями. В крепости султана жило немало деменхурцев, но эти дураки, вероятно, пили лишь талый снег вдали от таверны. «Я буду тебе защитой, мой славный убийца. Может, перестанешь таращиться, как будто мир вот-вот проглотит тебя?» — прошептал на ухо Альтаир. Насир закрыл глаза, услышав его ухмылку. При этом принца чуть не вырвало — У Альтаира хватило смелости взять Насира за плечи и направить к изношенному ковру, где принц уселся как простой крестьянин. Это единственное, что он мог сделать в попытке сдержать гнев по отношению к генералу. Альтаир засмеялся, явно наслаждаясь каждым ударом сердца. «Слюнявчик принести?» Еще слово, и я запихну твой модный тюрбан тебе в глотку», сообщил Насир Разглядывая покрывающие ковер темные пятна неизвестного происхождения. Насир пришел ради информации. Он видел и делал кое-что похуже этой мерзости. Модный? Да ладно, не нужно лести. Синий мне не к лицу. Альтаир, подмигнув, устроился с противоположной стороны стола. Насир не удосужился ответить. Кто-то приоткрыл один из многочисленных пологов шатра. И Луна заглянула внутрь, принеся с собой прохладный ветерок. В пустыне Харавии не было ничего прекраснее и любимее луны, дарующие облегчение после безжалостного солнца. Еще одно явление, которое сгущающаяся тьма стремилась искоренить. Мархаба? поприветствовала служанка. Зеленый камень, скорее всего, фальшивый, украшал обнаженный пупок. Кожа рук сверкала переливающейся пудрой. Улыбка Альтаира заметно расширилась, и девушка восприняла это как разрешение подойти ближе. «Скажи мне, Хабиби, мне идет мой тюрбан?» пропел Альтаир. Примечание «Хабиби, дорогая». Конец примечания. Насир, скрестив на груди руки, вздохнул. Девушка провела испачканным в хне пальцем по тюрбану И тут же на розовых губах засияла улыбка. «Как мне кажется...» Служанка наклонилась ближе, коснувшись Альтаира волосами. «А вы выглядите...» «Изумительно», — прошептала она. Насир приподнял бровь, когда девушка провела губами по щеке Альтаира. Генерал, чей взгляд затуманился голодом, глупо усмехнулся. Он пускал слюни, как собака, которую только что похвалил хозяин. Девушка захихикала. Альтаир ответил на удивление Насира спокойным взглядом, после чего повернулся к служанке с новой улыбкой. Как же быстро он меняет лица. Принеси-ка кофейник, велел генерал. На лице Насира застыло изумление. Кофе? Он думал, что генерал собирался выпить «А для моего друга...» — он смолк, указывая на Насира, нахмурившегося при слове «друг» — «воды». Девушка буквально ощетинилась, коснулась щеки Альтаира и тотчас ускользнула. Глаза генерала жадно проводили служанку. «Я знал, что ты скучный, Насир, но пить воду в таверне не уверен, что она вообще у них есть». Хотя можно набрать в туалете. Насир прикусил язык. «Твоя сдержанность меня поражает», — продолжил Альтаир. «Неужели кофе ему чем-то поможет?» «А у тебя она напрочь отсутствует, что, к слову, не может не раздражать», — ответил Насир. «Кто-то ищет способ забыться». До странности торжественно заметил генерал. Насир невольно проследил за взглядом собеседника, остановился на пьяном мужчине. Дурак, потерянный и отрешенный, пристально глядел в стакан, пока вдруг не моргнул, охваченный вспышкой боли. Насир крайне сомневался, что Альтаир замечает его муки. Некоторым из нас не суждено забывать. Насир не знал, почему из всех людей он сказал эти слова именно Альтаиру. Будто напоминая об идиотизме Насира, Альтаир бросил на него испепеляющий взгляд. «Некоторые из нас этого не заслуживают». Девушка вернулась раньше, чем Насир успел возразить. Она поставила кофейник и чашку перед Альтаиром и небольшой стакан воды перед Насиром. Содержимое выглядело чистым и не пахло так, будто его зачерпнули оттуда. «Шукрун, Хабиби!» Примечание. Спасибо, дорогая. Конец примечания, сказал Альтаир, проведя тыльной стороной пальцев по ее руке. У Насира загорелись уши, когда генерал наклонился к служанке, что-то пробормотал и вложил ей в ладонь обрывок папируса. Послушай, начал Насир, но девушка встала и с прощальным взглядом направилась прочь. Спустя миг она остановилась перед мужчиной в черной форме, сарасинский солдат. «Дурной тон глазеть на женщину, когда ты с мужчиной», — протянул Альтаир. Насир с отвращением взглянул на него. «Кто бы тебе ни сказал, что... Я сам это придумал», — перебил генерал. Насир заметил, как девушка что-то передала сарасинцу. Обрывок папируса. «Не суй нас в чужие дела, мой принц». Насир с усмешкой взглянул на солдата, Но теперь тот стоял в одиночестве, глядя в ответ с холодным безразличием. Был ли он частью отряда, которому поручили отравить деменхурцев газом? Насир этого не знал. Все, что я делаю, я делаю во благо королевства», — продолжил Альтаир. «Разве не это диктует наш долг? Должна ведь существовать какая-то веская причина, по которой ты таскаешься по халифатам, убивая невинных людей». Он налил в чашку черного кофе, столь неуместного в шатре, полном алкоголя и шумных мужчин. Генерал заметил, что Насир не сводит глаз с его чашки. «Мне казалось, из всех людей именно ты должен был заметить, что я выше человеческой склонности затуманивать свой разум». Насир был наполовину Сафи, но даже он называл себя не иначе, как человеком. Тем не менее, Альтаир не ошибся. Всякий раз, когда генерал возвращался с ночных прогулок, Насир замечал в его взгляде поразительную ясность. Он лишь не ожидал, что мужчина в таверне отдает предпочтение горькому кофе. Так о чем мы? Ах да, о миссии. Альтаир, вытянув ноги по обе стороны стола, даже не потрудился понизить голос. Насир открыл рот чтобы расспросить о девушке и папирусе, но солдата уже и след простыл. «Странно, что твой треклятый отец предпочел умолчать о своих грандиозных планах». Насир замер. Никогда прежде Альтаир так грубо не отзывался о султане. «Серебряная ведьма отправила особое приглашение, такое, перед которым трудно устоять», начал Альтаир, осушив чашку кофе. Если султан советовался серебряной ведьмой, значит, жди беды. В крепости она стала частой гостьей, но Насир всегда держался на расстоянии от прекрасной женщины, которая смотрела на него слишком внимательно. «Письмо — изысканный способ кое-что выманить у шара». «Шар», — повторил Насир прежде, чем смог остановиться, — «остров». Арра. Все мысли в его голове развеялись, точно песок под порывами ветра. «Не перебивай», — нахмурился Альтаир. «Что бы это ни было, оно вернет волшебство Минаретам Аравии, и ты — значимая часть плана». «Я». А награда за это...» Насир резко смолк, получив пинок. Он вскинул взгляд, но выродок уже прошел мимо. Сухой ветер вновь проник в палатку, взъерошив волосы и всколыхнув какафонию запахов. «Я знаю лишь то, что за этим стоит серебряная ведьма, и только чистые сердцем смогут найти предмет вожделений!» «Отлично. А я, значит, чистый сердцем?» — усмехнулся Насир. В трех столах от них завязалась драка между болтливым зарамцем и крупным мужчиной в потной рубахе. Насир потёр виски, когда в и без того невыносимом грохоте поднялись ворчание, треск и ругань. «Но когда-то ты думал, что чист?» невозмутимо спросил Альтаир. «Гамик не доверяет Серебряной ведьме, по причинам, которых мне не понять. Твоя задача — убить человека, который найдёт трофей, и принести его отцу». «А вот эта задача...» Больше подходила принцу. «Видишь, вопреки ненависти Гамик доверяет только тебе», — объяснил Альтаир. «А вот только Гамик никому не доверяет. Даже собственному сыну, не говоря уже о ведьме, у которой он искал совета». Придя к тому же выводу, Альтаир выдавил невеселый смешок. «Нет, это не так. Просто ты единственный, кого он может заставить». Единственный, кто не сломается, выполняя его приказы. Слова Альтаира стали пощечиной. Насир давно привык к обвинениям, но не к всепоглощающему чувству трусости, которая их сопровождала. Стиснув зубы, он бросил взгляд на генерала. «Жалость к себе может подождать». «И боюсь, то, что ты добудешь, станет последним, что ему нужно», — заключил Альтаир. «Нужно. Для чего?» — чуть было не спросил Насир. Тревога отразилась в гордых чертах Альтаира и скривила его гордый рот, чувство которого Альтаир, владея собой, никогда бы не выдал. Происходило нечто более зловещее, чем Насир мог вообразить, где-то на Дамовом острове Шар, не меньше».